Глава 12. Послевоенная Европа. Сентябрь 1945 март 1949 В десятером мы бродили по вечерним улицам Рима. Найти комнату для ночлега никак не удавалось. У нас были доллары, у нас были лиры, мы были хорошо одеты и даже могли сказать пару слов по-итальянски. Но в 9 вечера нам все еще негде было остановиться. На встречу шел католический священник в черной шляпе и длинной хлопковой сутане. И я обратился к нему за помощью. Он говорил по-немецки. Пришлось пожаловаться ему, что ни в одном отеле не хотели принять нас, потому что мы иностранцы. Я также поведал священнику, что мы были в концлагере, но этого объяснять не требовалось. Он это понял с первого взгляда. Он ходил с нами несколько часов, но безуспешно. По дороге мы говорили о концлагерях и о войне. Священник оказался немцем и уверял нас, что ненавидел Гитлера. Не знаю, правда ли это, но мы были благодарны ему за участие. Около полуночи он спросил совета у каких-то итальянцев, и те отправили его к женщине, которая сдавала комнаты в частном доме. Побеседовав наедине с нашим провожатым, хозяйка заговорила с нами по-немецки, и разрешила остаться на три ночи, хотя по тону и поведению ее было ясно, что она колеблется. Мы поблагодарили священника, и тот ушел. На следующее же утро Мелих нашел работу часовщика. Я вначале последовал его примеру, но вскоре уволился и стал торговать в разнос на открытом рынке на пьяцца «Венеция». Мойша присоединился ко мне, и мы стали продавать сигареты и шоколад, которые привезли с собой. Это была легкая работа. Мы могли платить хозяйке, сколько бы она ни запросила. Наши товарищи покинули снятую нами комнату в первые же дни, но мы втроем остались. Потом мы стали торговать и другими товарами. Покупали пару брюк или папиросную бумагу у одного беженца и продавали другому или итальянцам. Это приносило кое-какие деньги. Мы также зарегистрировались в местном отделении UNRRA как перемещенные лица. Каждый месяц нам выдавали одежду и пищевые пайки из Соединенных Штатов, а также кое-какие карманные деньги. На рынке мы поговорили с другими еврейскими беженцами, приехавшими из Германии торговать, и поняли, что они зарабатывают куда больше нас. Потом мы встретились с Мортрой Кауфманом, и его братом Мейером, которые были вместе с нами в трудовом лагере в Староховице. Их тоже отправили в Аушвиц, но там мы не встречались. Мортра рассказал мне, что купил золото в Мюнхене и продал в Риме по более высокой цене. Мы решили вместе заняться контрабандой. Мортра прекрасно считал. Он мог взглянуть на сегодняшние цены на золото и биржевые котировки валют напечатанные в газете, и за секунду прикинуть цену покупки и продажи. А я умел находить покупателей и продавцов и знал, что значит оправданный риск. Мы с ним прекрасно сработались. Немецкая армия, в которой служили и австрийцы, награбила много золота у евреев и неевреев, в оккупированных во время войны странах. Разграбление домов и торговых заведений было ее официальной политикой. Кое-что из добра оседало в карманах солдат. После войны отдельные немцы и австрияки продавали золотые ювелирные украшения и монеты на улицах, чтобы выручить немного денег на покупку самого необходимого. Мы, как правило, приобретали золото в Австрии, потому что она находилась рядом с Италией, и так было удобнее переходить границу. Иногда мы покупали непосредственно у немцев и австрийцев, но обычно Продавцами выступали еврейские ребята из лагерей беженцев. Многие из них тоже занимались торговлей золотом и валютой. Если им были нужны деньги, мы платили в той валюте, которая им требовалась. Если они предпочитали сигареты, мы платили им сигаретами. Нам было известно, как отличать настоящее золото от фальшивого. Поначалу мы пересекали австро-итальянскую границу на поезде. Потом. Полиция начала обыскивать пассажиров, и нам приходилось ходить пешком через Бреннерский перевал в горах Тироля. Там не было пограничных патрулей. Что же касается итальянцев, то они были готовы платить за золото по высоким ценам черного рынка, потому что лира была нестабильной. Они платили нам лирами, долларами или американскими сигаретами. Мы так разбогатели на контрабанде, что не знали, что делать с деньгами. Как-то раз в моем рюкзаке было столько лир, что можно было купить доходный дом в Риме. В экономике послевоенной Европы царил хаос. В нормальные времена так не бывает. Контрабанда была незаконным занятием, однако нам не казалось, что мы занимаемся чем-то предосудительным. Во время войны у нас отняли все, и мы старались возместить хотя бы часть потерянного. Власти могли бы пресечь контрабанду, но смотрели на нее сквозь пальцы, может быть, чувствуя вину за то, что они с нами сделали. А потом границы стали охранять куда строже. Будь мы немного умнее, то свернули бы свою деятельность в тот же момент, но каждый раз казалось, что можно сделать еще один последний заход. Австрийский велосипедный патруль задержал нас на границе в горах, когда мы переходили из Италии в Австрию. Наши рюкзаки были набиты американскими долларами, завернутыми в простыни. Они не знали, что за спиной у нас мешки денег, и подумали, что мы занимаемся контрабандой постельного белья. Мы пытались дать полицейскому взятку, но безуспешно. Он испугался и привел нас в приграничный участок в Австрии. Нас не арестовали за контрабанду. С нами обошлись мягко, потому что мы были в концентрационном лагере. Рюкзаки конфисковали, а нас отправили через границу обратно в Италию. Но мы не сдались и немедленно снова устремились в Австрию, в ближайший город к тому месту, где нас арестовали, и попросили местную еврейскую общину помочь. Ее представители встретились с полицейскими из пограничной охраны, у которых остались наши рюкзаки. Пока все сидели и обсуждали наш случай в одной комнате, Я ждал в другой, именно той, где хранились наши вещи. Полицейские приставили присматривать за мной женщину, которая разрешила открыть один из рюкзаков и забрать сверток, но только один. Я спрятал его под пальто. Больше мне взять не позволили. Там было несколько тысяч долларов, не помню точно сколько. Но остальные заработанные нами деньги пропали. Каждый раз, отправляясь за границу, мы брали с собой все, что у нас имелось, ничего не оставляя в Италии на всякий случай, потому что там у нас не было надежного места. Это было ошибкой. Нужно было лучше подготовиться. Так все и закончилось. Больше контрабандой мы не занимались. Вернувшись в Рим, мы оценили свое положение и решили отправиться в Германию, в Штутгарт. Дело было весной 1946 года. Если ты жил в Италии независимо, не стоило ожидать большой помощи от ЮНРРА. Это нас не волновало, пока мы были богаты, но теперь мы иначе смотрели на вещи. Чтобы получить реальную поддержку от ООН, пришлось бы жить в итальянском лагере для перемещенных лиц со всеми его ограничениями. А вот в Германии условия были куда более гибкими. Ты мог зарегистрироваться как ПЛ и бесплатно питаться, и получать прочие блага, даже если снимаешь отдельную комнату вне лагеря. Еда в штутгартском лагере была хорошей, и ПЛ размещались не в палатках, как в Италии, а в квартирах. В итоге нам дали комнату в лагере, но там остался только Мерих. Мы с Мойшей сняли комнату неподалеку у милой немецкой семьи, нуждавшейся в деньгах. Иногда мы втроем спали в лагере, а иногда Мелех спал с нами в съемной квартире. Мы предполагали, что Айзек жив, и так или иначе мы найдем его. В лагере для ПЛ в Штутгарте была хорошо налажена помощь беженцам в поиске родственников. Это была одна из причин, почему мы отправились именно туда. Там записывали твое имя, место проживания и имена членов семьи. ЮНРРА издала книгу, в которой были перечислены выжившие из каждого города. Еще находясь в Варшавском гетто, я знал, что Айзек перебрался в занятую русскими часть Польши и оказался в городке Местлик. Человек, бывший там в это время, рассказал, что видел, как брата арестовала русская полиция за контрабанду продуктов и что многих еврейских беженцев отправили в Сибирь. Айзек был сильным и молодым, так что мог выдержать тяжелый труд. Находясь в лагерях, мы надеялись, что даже если нас убьют, по крайней мере, один брат останется в живых. Мой друг Бенни Шабасон, тоже живший тогда в Штутгарте, неоднократно наведывался в Польшу. Он происходил из состоятельной кожницкой семьи, во время войны спрятавший все самое дорогое из своего имущества — принадлежавших ей домах. Бенни предпринимал поездки, чтобы найти эти ценности и понемногу вывести их из Польши. Ему приходилось соблюдать осторожность. Официально Шабасон заявил, что ищет родных. Если бы поляки проведали, чем он на самом деле занимается, у него бы все конфисковали. Возвращаясь в Штутгарт, он каждый раз делился новостями о том, что происходит в Кожнице и Варшаве. В один из своих визитов в Польшу он шел по Варшаве и случайно на улице встретил моего брата Айзека. Они обнялись. Трудно передать, как много в те времена это значило. Узнать, что кто-нибудь из твоего города или человек, с которым ты вместе был в лагере, выжил. Айзек плакал. Посмотри, остался лишь я один. Зачем я выжил? Я приехал в кожнец. Там никого нет. Никого. Даже рассказать, что произошло, некому. Бенни прервал его. «О чем ты говоришь? Трое твоих братьев живы и находятся в Штутгарте. У них все в порядке. Я говорил с ними несколько дней назад». Что при этом творилось на душе у Айзека? Слезы горя сменились слезами радости. Бенни буквально вдохнул в него новую жизнь. Брат дал ему письмо для нас. Он писал, что живет в Варшаве с женой Ривой и двумя детьми, Розой, родившейся в России, и маньяком, шестимесячным малышом, появившимся на свет в поезде, когда они ехали из России в Польшу. Мы сразу написали Айзеку ответное письмо, в котором советовали. «Не оставайся в Польше ни на день, ни медли, ни минуты. Получив это письмо, перейди границу с Чехословакией». Оттуда просто перебраться в Германию и приехать в Штутгарт. Для тебя здесь все готово. Мы боялись, что русские закроют границу с Западной Европой, и Айзек попадет в ловушку в Польше. Советский Союз после войны контролировал эту страну, и многие евреи бежали оттуда. Ходили слухи, что русские не желали их выпускать. Когда Айзек с семьей пересек границу Чехословакии и Германии, Он показал пограничникам польский паспорт перемещенного и сказал, что едет к братьям в Штутгарт. Это позволило ему с женой и детьми получить бесплатный проезд на немецких железных дорогах. Невозможно описать нашу встречу в Штутгарте. Мы все плакали. Но перед нами сразу же встали практические задачи. Надо было разместить семью Айзека. Они зарегистрировались в UNRRA, и мы проследили, чтобы им дали хорошую отдельную квартиру в местном лагере для ПЛ. Это было примерно в январе 1947 года. Поначалу Рива готовила для всех нас, и мы ели вместе. Но ухаживать за двумя маленькими детьми и кормить четверых голодных мужчин — это было для нее слишком. Мы сказали Айзеку и Риве, что не хотим создавать проблем. До сих пор мы выживали сами, выживем и теперь. Было решено, что совместные трапезы будут только вечером в пятницу. Рива была второй супругой Айзека. Никто не знал, что случилось с его первой женой, с которой он сочетался браком во время войны в Варшаве. Мы спросили, насколько он уверен, что она не выжила, и не может ли случиться, что она вернется. Но никто не слышал о ней после того, как она предприняла попытку бежать из варшавского гетто, и родственников у нее не осталось, так что спросить было некого. Рива была родом из румынской Бессарабии, в начале войны занятой русскими. В то время было просто перейти границу и оказаться в России. Когда немцы напали на Румынию, семья Ривы бежала вглубь России. Она отделилась от близких, но ее родные тоже выжили. Русские послали Айзека в трудовой лагерь в Сибири, недалеко от китайской границы. Он выполнял тяжелые работы на железной дороге. Поскольку Россия в начале войны была в хороших отношениях с Гитлером, русские относились к польским евреям как к врагам. Их ссылали в лагеря, заставляли работать и плохо кормили. Многие умерли от голода, но у русских, в отличие от немцев, не было программы уничтожения евреев. Когда Германия в июне 1941 года напала на Россию, эти страны стали врагами, а русские превратились в союзников Великобритании. В один миг поляки для них перестали быть противниками, и Айзека освободили. Русские разрешали полякам жить на своей территории в качестве граждан союзного государства и давали им возможность получить советское гражданство. Айзек во время войны Устроился на работу и обзавелся семьей, но сохранил польский паспорт. Выбор оказался правильным. Стань брат советским гражданином, он вряд ли смог бы покинуть Россию, когда война закончилась. После войны русские выпустили всех выживших польских беженцев и разрешили им вернуться на родину. На поезде они поехали в Варшаву, а оттуда Айзек сразу отправился в Кужниц. Все так или иначе... Относившееся к еврейской жизни было там уничтожено. Нашего дома больше не существовало, осталось лишь оскверненное еврейское кладбище. Во время войны ходили слухи, что евреи перед немецкими реквизициями спрятали золото и деньги в могилы, так что поляки перекопали все кладбище и бросили кости валяться на всеобщем обозрении. А ведь там была похоронена моя мать. Еврейское кладбище окружала кирпичная стена. Местные жители разобрали ее и использовали кирпичи и могильные плиты при строительстве домов. Айзек долго там не пробыл. Для него это был конец кожницы. Айзек вернулся в Варшаву. Он не представлял себе, что происходит в западной части Европы, контролировавшейся Соединенными Штатами и Великобританией. Русские не хотели, чтобы информация о делах на Западе просачивалась в Польшу. Брат слышал, что некоторое количество польских евреев уцелело, но не рассчитывал найти нас живыми. Айзек и Рива прожили в Штутгарте около года. Его жене там не нравилось, и она настояла на переезде в Палестину, где обосновались ее родители и сестры. «Я говорил им, что мы, возможно, попробуем эмигрировать в США» и пытался уговорить их подождать и поехать вместе с нами. Но в итоге, когда в 1948 году было основано государство Израиль, они покинули Штутгарт и отправились туда. А мы после войны продолжали жить в Германии. Со стороны это могло бы показаться странным, но на самом деле ничего удивительного тут не было. Большинство евреев, перемещенных лиц, собиралось эмигрировать в Израиль, Соединенные Штаты, Канаду или куда-нибудь еще. Но некоторые, включая меня самого, уже встроились в немецкую жизнь, в том числе и экономическую. У меня появилось немало знакомств среди ювелиров и часовщиков, и я запросто мог бы остаться в Штутгарте, но никогда всерьез не рассматривал такой вариант. Когда после войны немец встречал еврея, он рассказывал, что не был нацистом и не имеет ни малейшего отношения к их ужасным преступлениям. Каждый немец, с которым тебе приходилось сталкиваться, по его собственным словам спасал евреев. Они заискивали перед нами и всячески старались помочь. Мы принимали эту помощь, хотя нам было ясно, что они лгут. В эти послевоенные дни Они никак не выражали ненависти к нам. Но внутренне многие, конечно, оставались антисемитами и тосковали по тем добрым временам, когда при Гитлере подчинили себе Европу. Мы были не очень религиозны, хотя в лагерях я продолжал верить в Бога. Возможно, это помогло мне выжить. Мы видели чудеса собственными глазами. Много-много раз мы смотрели в лицо верной смерти, но всегда нам удавалось спастись и остаться вместе. Это нельзя объяснить простым совпадением. Может быть, то был знак от Бога, что он существует и хочет, чтобы некоторые из нас преодолели все испытания. Кто знает. Живя в Штутгарте более нормальной, чем в предшествующие годы жизнью, Мы стали чаще задумываться об этом и обсуждали эту тему между собой. Мы начали задавать Богу вопросы. Если Бог есть, почему Он допустил, чтобы это случилось с нашими родителями, нашими семьями, с Его народом, евреями? Или Его не существует, или Он оставил нас? Однажды я поклялся, что если у меня будет семья, не стану обрезать своих сыновей, как того требует еврейский закон. Однако я не дошел до такой степени ожесточения, чтобы обвинять во всем Бога. В глубине души я понимал, что в этом мире не Бог совершает добрые или злые поступки. Их совершают люди. Мне никогда не приходило в голову вообще отвергнуть религию. Вне зависимости от того, насколько я был сердит на Бога, верил ли вообще в Него или нет, я все же оставался евреем. Я не мог быть никем иным. Мне было ясно, что наши гонители неправы, а все их обвинения против нас — ложь. Когда в 1948 году было основано государство Израиль, мне это показалось еще одним божьим чудом и смягчило мое недовольство. «Айзек, уехав в 1948 в Израиль, встретил там наших родственников, перебравшихся в Тель-Авив в 1930-е, до того, как разразилась война. Это были сын и дочь нашего дяди из измогальницы. Они знали, что мы живы и находимся в Штутгарте, так как прочитали об этом в книге, которую ЮНРРА распространяла по всему миру». В ней были указаны имена уцелевших евреев из каждого города Европы. Они рассказали Айзеку, что еще один наш дядя Пинхас и его сын погибли в Аушвице. Но его жена Рахель и две дочери остались в живых. Их прятала от немцев католическая семья во Франции. Они же рассказали о нас тете Рахеле, и она написала нам письмо с приглашением навестить ее в Париже и, возможно, поработать часовщиками в ее ювелирном магазине. Мейлях решил навестить ее. Мы с Мойша не хотели ехать во Францию, поскольку уже решили, что отправимся или в Израиль, или в Америку. Ювелирный магазин тети Рахели во время войны находился под временным управлением правительства Виши. Когда американцы освободили Париж, Она пришла в магазин и прогнала ко всем чертям временного управляющего. Он исчез, а тетя получила назад и магазин, и свой дом. Мелих вернулся из Парижа и сказал, что хочет переехать туда. Он не объяснил, почему ему так захотелось перебраться во Францию. «В лагерях для нас было естественным стараться держаться вместе и даже рисковать жизнью ради этого». Но мы постепенно возвращались к нормальной жизни и казалось в порядке вещей, что Мелих уезжает, чтобы жить самостоятельно. Мы разделили на троих все свое имущество, и он направился в Париж. Больших церемоний не устраивали. Во французской столице брат сменил имя на Марсель и стал работать в магазине тети Рахели часовщиком. Но долго это не продлилось. Они не сошлись. Мелих писал нам, что она кормила его, но не платила жалования. Тетя лишь давала ему несколько франков на сигареты и вела себя так, будто оказывает ему большую услугу, разрешая работать на себя. Вскоре он ушел от нее, сказав, что сможет где угодно заработать себе на жизнь. И правда, Мелих все схватывал на лету и быстро становился хорошим мастером во всем, за что бы он ни брался. У него был хороший характер, И доброе на шуме. Брат решил вернуться к своему старому занятию и вырезать кожаный верх для обуви. Он случайно встретил кого-то из тех, с кем был знаком еще в Польше и стал работать вместе с ним в Париже. Еврейская организация в Штутгарте готовила нас к подаче заявлений на получение статуса беженца для иммиграции в Соединенные Штаты. Нас учили просто и прямо рассказывать о себе, не хитрить и сообщать только те факты, которые возможно проверить. Мы записались на эту программу вдвоем с Мойше. Нас спрашивали, как мы пережили войну. Их интересовали даты и все мельчайшие подробности о семье и ее довоенной жизни, а также то, почему мы хотим уехать в Америку. Мы отвечали, что выросли в религиозной среде, и верили в Бога, что отец был часовщиком и обучил нас своему ремеслу. Мы рассказали, как работали часовщиками в лагерях и могли бы заработать себе на жизнь в Америке, а хотим туда перебраться, потому что это хорошая, свободная страна. Мы прошли тест на интеллект и несколько раз побывали на собеседованиях в течение нескольких месяцев. Трижды или четырежды нас осматривал врач. Принимающая сторона изучала все очень внимательно. Им нужно было знать, не страдаем ли мы тем или иным заболеванием. Они не хотели пускать к себе больных. Но мы были молодыми, здоровыми и сильными. Пока мы ждали исхода дела, многим отказали. В итоге меня вызвали в американское консульство и объявили, что наша заявка одобрена. Мы колебались. Поехать ли... В Соединенные Штаты или все-таки в Израиль? Эмиграция в Америку была возможностью, которая выпадает лишь раз в жизни. Я рассудил, что в Израиль смогу отправиться когда угодно, а в Америке, может, мне улыбнется удача. В конце концов, что я теряю? Соединенные Штаты не разрешали иммигранту въезд, пока не найдется поручителя. Согласно поддерживать его финансово, если он не сможет заработать на жизнь. Американцы не хотели, чтобы беженцы жили в Голдене-Медина, золотая страна, на государственное пособие. Еврейское сообщество во всех американских городах организовало добровольную помощь пребывающим сородичам. Как говорится, один еврей — поручитель для другого. Консульство указало, что наш поручитель — живет в Сент-Луисе, штат Миссури, и нас отправят именно туда. Я почти ничего не знал об американских городах и никогда не слышал о Сент-Луисе. И решил спросить у одного солдата, с которым торговал сигаретами, что это за место. «Боже, сочувствую тебе», — покачал тот головой. «Сент-Луис — ничтожный городишко, окруженный болотами». Я помрачнел, решил, что там не останусь. Если мне не понравится в этом месте, отправлюсь, куда пожелаю. Но когда я спросил другого солдата, он сказал мне, что Сент-Луис — крупный мегаполис. Чтобы убедить меня в этом, он принес карту, где точками были обозначены маленькие города, а кружками — большие. Процесс оформления документов занял около полугода. Я отбыл в Америку в марте 1949 года. Нас везли бесплатно на военном корабле вместе с еще примерно полусотней переселенцев из разных стран. Восемь из пятидесяти были евреями. Решение принять еврейских беженцев в США принял президент Гарри Трумэн. Когда наш корабль прибыл в порт Нью-Орлеана и служащие миграционного ведомства спросили, как нас зовут, Мойша выбрал имя Морис. Я взял имя Гарри в честь Трумана.